Глава 57. Лети, ковер, лети. Полицейский, который грубо расспрашивал, откуда и с какой целью она приехала в Москву. Недоверие на лицах постовых при виде дорогого ковра на простецкой повозке. Офицер, который молча изучал списки объявленных в розыск преступников, пока, наконец, также молча не дал знак отправляться. Леске было чего бояться в этой ночной поездке по Москве. Но ни угрозы ареста, ни ружья полицейских, наставленные на неё и на мальчишку Кучера, ничего не значили, ведь она скоро увидит Джекабы и Арланда. Вот тогда и будет по-настоящему страшно. Вдруг оба они станут искать в её глазах ответ, кого из них она любит больше. Утешало только то, что ответа она уже и сама не знала. И всё же Лиска обрадовалась, увидев вынурновший из ночной тьмы кованые ворота парка, указанного в письме Джекова. Некоторые из духов, которым парк был обязан названием, поджидали сразу за входом, словно в благодарное за ночное развлечение. Лошади отважились проехать мимо них лишь когда Лиска забрала поводье у юного кучера. Ей встречалось в жизни много привидений, и не только в охоте за сокровищами. Ещё ребёнком она часто видела утопленников, серых, как море, где не нашли смерть. Но солдаты, попавшиеся им с Джакабом на поле одного давнего сражения, были такого же кроваво-красного цвета, как призраки в этом парке. Живые ожидали у обелиска, установленного в честь поэта, которого застрелил на дуэли любовник его жены. Выходя из кареты, Лиска задавалась вопросом, что думала об этом жена. Джакаб стоял рядом с Ахматовой, и человеком, от которого так подозрительно пахло волкалаком, что у лисицы шерсть встала дыбом. Орландо прислонился к обелиску, а мужчину рядом с ним Лиска никогда прежде не видела, вероятно, Брюнель. Странно, его запах совсем не сочетался с внешностью. Вопрос, кого Лиске обнять сначала, за нее решила Орландо. Шагнув к Лиске, он притянул ее к себе так, словно был уверен, что никогда больше не заключит ее в объятии. Однако первым он произнес имя Джекоба, что без него он закончил бы свои дни в безымянной московской могиле. Никогда еще Лиска не обнимала Джекоба в таком смятении. Разве можно одновременно любить двоих? По глазам Джека Бэлиска видело, он волнуется, простила ли она емуสนтворный порошок, но почувствовала его облегчение после того, как ещё крепче гнела его за слова, которые он написал, но никогда не смог бы произнести. Джек тревожился, что до сих пор не подошли Ханута Сильвину. Лизка догадывалась, почему старик не торопится показаться ему на глаза, но промолчала. Джеку будет так будет достаточно тяжело, когда он всё узнает от сыма во Хануте. они раскатали ковёр, и тот засветился, как будто его краски оживил звёздный свет. Он был такой большой, что наверняка выдержал бы и 20 человек. Однако в ответ на вопрос, лиски не полетит ли Людмила с ними, та покачала головой. "Я не люблю подниматься в воздух", сказала она. "Карлики земные создания. Хотя, возможно, я на какое-то время покину Москву. Его брат Анна показала на волкалака. Работает над одного волчьего князя на Камчатке. Уверена, что хорошая шпионка ему не помешает. Или, может, кто знает, я там для разнообразия по шпионю для царя. Женщина всегда за любовь, лисе-сестра. Прибавила она с улыбкой, которая очень подошла бы лисице. Мужчина же всегда за власть. Этот урок пришлось выучить даже феи. Ради власть они предадут нас в любой момент. Почему бы и нам не поступать так же? Если бы только сердце от этого не стужилось навсегда. она протянула лиске обтянутую перчаткой руку. «Надеюсь, мы еще увидимся. Береги сердце. Золотая пряжа привязывает крепко, но причиняет боль». Тут Карлица многозначительно взглянула на Джекоба. Он отправился навстречу двум силуэтам, которые проходили в ворота до того нерешительно, словно ожидали встретить не друзей, а врагов, но охватившее Джекоба чувство облегчения не позволяло ему это заметить. «Но Разумеется, это облегчение не слышалось в его голосе, когда он крикнул хануте, чтобы они, чёрт возьми, поторопились. Ханута увлёк его за собой, а Сильвин тем временем подошёл к Лиски. Она заметила, что он хромает. Очевидно, его анархистская ночь не прошла без ущерба, но выглядел он так, будто, несмотря ни на что, отлично провёл время. Как думаешь, он это воспримет? обеспокоенно прошептал Сильвин ей на ухо. Плохо. А так ещё Лиска не слышала, что говорил Ханута, но могла прочитать это на лице Джекаба. Он изо всех сил старался скрыть разочарование, потрясение, боль, ревность к Сильвино, но не слишком в этом преуспел. Лиска подошла к нему и встала рядом, вдруг ему потребуется утешение или придётся защищать от него Хануту. А что будет с Людоедом? О, да, он был в ярости, обижен, как мальчишка, у которого увели лучшего друга. Ханута, конечно же, делал вид, что ничего не замечает. Я дал телеграмму Венцелю. Он может забрать корчму себе. Мы вернёмся с полными карманами золота. Вот увидишь. Насильвина Джекаб старался не смотреть, а он питал к нему симпатию, но в эту минуту явно посылал его ко всем чертям или обратно в камеру альховых эльфов. К ним подошла Людмила. Вам пора отправляться. Джекаб только кивнул. Знаешь, что эти двое задумали? Спросил он Лиску взглядом, и наверняка прочёл в её глазах правду. Сильвин едва не задушил их обоих в объятиях, не найдя ни одного проклятия, чтобы облегчить душу. Пошли венцелю телеграмму, как только доберётесь до места, попросила Лиса Хануту, где бы это место ни было. Телеграмму? Ерунда. О наших приключениях вы прочтёте в любой газете. Расчувствовавшись, Ханута всегда становился шумным. Он обнял Лиску почти так же крепко, как Сильвин. — Береги его, — шепнул он ей. — Ты же знаешь, сам он в этом не силен. Да, кому как не ей это знать. Но если она и дальше будет оберегать его, в конце концов это разобьет ей сердце. Орландо уже стоял на ковре, изучая узор. Возможно, он обнаружил скрытые в нем слова, но ничего не знал о воспоминаниях, которыми наполнил ковер Джекоб. Как скоро он заметит, что они летят не в Альбион. Гусак наверняка ориентируется по звездам не хуже лисицы. Людмила с Волкалаком завели на ковер четырех лошадей. Брюнель разглядывал ковер с недоверием. Похоже, ему было бы спокойнее лететь на одном из своих самолетов. Лиска никак не могла понять, как к нему относиться. Такое и случалось нечасто. Ковер был мягкий и одновременно упругий, как покрытая мхом галька в русле реки. Заходить на него нужно было не торопясь, чтобы дать ему привыкнуть к своему весу. На них нужно опускаться на колени, как для молитвы. объяснял, как ты лиски один старик в Магрибе с четырёхлетнего возраста от ткавшей ковры вручную, пальцами завязывая пёстрые узелки. У них у всех есть душа, и они требуют уважения и веры в их способность подниматься в воздух вопреки земному притяжению. Без этой веры они что половики для вытирания носку двери. Джекаб всё ещё стоял рядом с ханутой. Наконец он обнял старика так, словно и не собирался отпускать. Никто не был достоин называться его отцом больше, чем Альберт Ханута. Брюнель наблюдал за обоими с каким-то странным выражением лица. Людмила права. Им пора было отправляться. Орлан опустился на колени рядом с Лиской, и ей было от этого очень хорошо. До сих пор казалось нереальным, что он стал настолько родным, хотя она по пальцам могла перечесть дни, проведённые вместе. На его ладони хтимнели жоги, на шее остались следы удушения, а в глазах читалась усталость, какой Лиска прежде не видела. Орланда желёл её пальцы в своих, и она ответила на пожатие, но жест отдавал предательством, и она стала искать взглядом Джекаба. Тот, помедлив долю секунды, опустился на ковёр так далеко от них, насколько позволял зор. Сердце у Лиски разрывалось. Ханута, отступив к Сильвину, и впрямь смохнул с небритыща кий пару слезинок. Вылкалаки в комп призвал Брюна ле сесть, и тот лишь теперь опустился на ковёр. Людмила подняла глаза к небу, но если и крылатые царские шпионы и где-то и высматривали, то не над парком привидений. Джека прочитал скрытые в узоре слова, и по ковру пробежала дрожь. Лиса тоже разбиралась в таких узорах и вторила ему шёпотом: "Ветера седлав, умчимся мы с тобой прямо в небеса. Лети, ковёр, лети!" Ковёр поднялся в воздух так мягко, как призывал его голосом Джекаб. Даже лошади не вскрипнули, когда он оторвался от земли и стал набирать высоту. Людмилу и Волкалака, Хануту с Сильвином и Мертвецов в парке привидений поглотила ночь. Ирландер растянулся на ковре и закрыл глаза. Когда огни Москвы остались позади, он спал, а Брюнель не разбирался в звёздах, которые могли бы выдать ему, кто Джекаб направил ковёр не в Эльбион.